Возвращение Лютера. Семнадцать часов три минуты. В тот день, возвращаясь домой из Сиэтла, Лютер Грикс думал, заметил ли кто-нибудь, что его не было на похоронах. Ах, как нехорошо, что он не успел. Но что он мог поделать? Лютер хотел сразу отправиться к себе в объезд дома Элнер, чтобы не расстраиваться при виде её пустого крыльца. Он решил сначала вздремнуть, вымыться, А потом зайти к миссис Уоррен, объяснить, почему не смог попрощаться с мисс Элнер и спросить, где её похоронили. А уж цветы на могилу он выберет самые красивые. Когда Бобби Джо таскала его с собой в сувенирный магазин, каких только букетов там не было, рядом с рамками для фотографий. Надо купить такой же, как на могилу матери. Даже ещё лучше. Как-никак мисс Элнер была к нему добрее, чем родная мать. Однако на повороте в сторону Элмвуд-Спрингс Лютер опять передумал и решил всё-таки проехать мимо дома мисс Элнер. Старые дома в городе то и дело сносят. Надо на него взглянуть, пока не поздно. Выехав на Первую авеню, Лютер обрадовался, что дом на месте. А не купить ли его самому? За пару лет он скопил деньжат. В эту самую секунду Элнер Шимфизл вышла на крыльцо с лейкой и помахала Лютеру. «Чёрт бы тебя подрал, Лютер!» — завопил Мерл. Лютер на своём грузовике переехал бордюр, чуть не сбил Мерла и переломал почти все его призовые гортензии. Мерл подскочил к грузовику и давай колотить по нему зелёным пластмассовым стулом в белую полоску. Но Лютер был до того ошарашен при виде живой Элнер, что даже из кабины не мог вылезти. Тем временем Элнер перешла улицу, остановилась рядом с грузовиком, угодившим в канаву возле дома Ирэн Гуднайт, и подняла голову к окошку кабины. «Эй, Лютер, ты что творишь?» Навстречу вернувшемуся с работы Мэкки вылетела норма с ключами от машины. «Сейчас такое случилось, ты не поверишь. Я как раз собиралась тебе звонить». «В чем дело?» «Этот полоумный Лютер Грикс не знал, что тетя Элнер жива, с испугу вкатил на грузовике к Мерлу во двор, переломал все его кусты и половину кустов Ирен». Им пришлось вызывать аварийку из автомобильной ассоциации, чтобы лютер вытащили из канавы. Все целы. Не считая кустов. Разве что еще Лютер натерпелся страху. Но лучше нам, пожалуй, проверить, все ли в порядке. Каких еще бед ждать? Когда подоспели нормы и Мэкки, грузовик тащили на буксире через двор Ирен, ломая розовые кусты. Рядом с Ирен стояла Кэти Колверт с фотоаппаратом. «Черт подери!» — бушевала Ирэн. «Что им стоило вывести черта грузовик через двор Мерла? У него и так все вверх дном. Он ведь даже не член автомобильной ассоциации. Я их вызвала, а они разносят мой двор!» Бедняга Лютер, все еще ни жив, ни мертв, глотал виски на крыльце Руби. Элнер сидела рядом и приговаривала. «Прости, что так тебя напугала, дружок». Лютер тряс головой, чуть не плача. Уф, я в мыслях вас похоронил, а тут откуда не возьмись, вы на крыльце, боже, я чуть не умер. Мэкки, оценив, что творится во дворах Мерла и Ирен, предложил обоим зайти с утра в садоводческий магазин, купить все необходимое на замену, а он, дескать, чем сможет, поможет. Затем он присоединился к Элнер и Лютеру. Чуть позже, когда Лютер слегка опомнился и мог говорить без слез, Мэкки предложил. «Пройдёмся немножко?» «Да». «Хорошо, мистер Уоррен». дамы просим прощения». Мэкки отвёл Лютера за дом и сказал тихонько. «У меня к тебе серьёзный вопрос, Лютер. Это ты оставил у Элнер дома пистолет?» Лютер удивился. «Пистолет?» «Да. Ты не бойся, я на тебя не донесу. Только скажи, оставлял ты у неё заряженный пистолет 38-го калибра?» Нет, мистер Уоррен, мне скрывать нечего. Я условно осужден, мне нельзя иметь оружие. Я взял из отцовского фургона дробовик, но его забрали. Честно? Как перед Богом? Да, мистер Уоррен. Я бы никогда мисс Элнер так не подвел, ни за что на свете. Я даже на Бобби Джо собрался жениться, потому что мисс Элнер так хотела. Мисс Элнер я очень люблю. Я бы никогда ей такую свинью не подложил. И Мэкки поверил парню. Но если пистолет не Лютера, так чей же?